Глава 769 Легиону Ледяной Феникс. Все собравшиеся коротко поприветствовали патриарха секты. Когда гул голосов стих, внезапно помещение затопил новый раскатистый голос. Тысячи практиков на мгновение лишились дара речи. Все присутствующие, и даже командующие легионами на алтаре, невольно повернулись на звук и уставились на Ван Боле. Его небольшая тирада прозвучала как гром среди ясного неба. Очевидно, он пытался заслужить расположение патриарха. Пусть это и было очевидное лесть, да и ему удалось разбавить монотонность довольно скучного собрания. К тому же он блестяще обыграл название секты и весьма ветиво отожел патриарху достичь стадии вечной звезды. Такие детали делали обычную лесть настоящим искусством. В зале для собраний повисла тишина, собравшиеся, понимая, что они находятся в присутствии патриарха, благоразумно промолчали. И всё же у них в головах занесло настоящее ураган ос возможных мыслей. Какой талант! Кто этот парень? Так бессовестно подлизываться к патриарху, да ещё у всех на глазах. Настоящий самородок! Язык у него подвешен. Этот парень вообще не боится потерять лицо. Такого бессовестного человека стоит опасаться. Так думали не только рядовые участники собрания. Десять командиров на алтаре слегка поменялись в лице. Только Ван Буэлэ оставался невозмутим. Он держался уверенно и спокойно. До Йо Цзы, сидящий рядом, чуть не расплакался у всех на глазах. Ему вообще не хотелось привлекать к себе внимание. Не дай бог кто-то подумает, что он друг безумного Луна, вот только он ничего не мог сделать. Наконец, с патрёрах на вершине алтаря удостоил Ван Боуле взглядом. Затянувшуюся тёшано нарушил его смех, даже его немного удивила цветастая речь Ван Боуле. Это была его первая встреча с Лун Нянь Зи. Стоит ему пожелать, он мог узнать всё подноготную этого человека. С его статусом Манвоко знать всё любому из присутствующих. Потребовалось всего мгновенья, чтобы выяснить личность леза ли блюда. При мысли о схватке Лун-Нянь-Зы с Легионом Черный Дракон, его губы загнулись в лёгкой улыбке. Цветастая лесть Лун-Нянь-Зы произвела определённый эффект. Без неё он бы никогда даже не посмотрел на Лун-Нянь-Зы, поэтому его награда была бы чисто символической. Обычно этим занимался командир Первого Легиона. Но теперь всё изменилось, вот Верх был в хорошем настроении, поэтому он решил взять дело в свои руки и послал мысленное сообщение феи Лин-Ю из Десятого Легиона. Та недружелюбно разглядывала Ван Буэлэ. когда ей пришёл и мысленный приказ от патриарха. Внезапно выражение её лица изменилось, в глазах промелькнуло раздражение, она не могла отказать патриарху, поэтому утвердительно ответила. Передав инструкции подчинённой, патриарх секты Карающий Адлань потерял интерес к Ван Бууле. С улыбкой он стал предстательствовать на собрании, в последний день докладывали командиры десяти легионов. Они передали патриарху самые важные просьбы, которые получили от своих подчинённых за последние несколько недель, а также доложили о своих успехах. Атмосфера в зале вновь стала серьёзной, когда командиры стали выступать с докладами. Пока время неспешно тянулось, Ван Буэлле перестала валить дурака и села ровно, сделав вид, что очень внимательно слушает. Под вечер фея Линью закончила выступать с докладом, это ознаменовало конец месячного собрания секты. После ухода патриарха десять командиров тоже начали расходиться, фея Линью едва заметно нахмурилась. Покосившись на место, где сидел Ван Буэлле, она с лёгким раздражением в голосе сказала «Алло, няньзы». Следуй за мной. Надо поговорить. По залу прокатился коллективный вздох. Оставшиеся в зале люди уставились на Ван Бола. Всё из-за репутации Феи Линь Ю. Ни одна женщина в секте не могла сравниться с ней в культивации или красоте. Все мужчины в секте мечтали сделать её своей, её высокое положение, могучая культивация и крутой нрав позволяли ей держать всех на расстоянии вытянутой руки. Горящиеся они мужчины даже заговорить с ней боялись. Она вела себя так, как будто другие ученики секты Карающая ладонь были невидимыми. И сейчас ей зачем-то понадобился Ван Бола. Это не могло не заинтересовать остальных. Люди гадали, о чём навыделила среди всех именно Ван Бола. Даже У Дайот Зэ округлились глаза, когда он это услышал. Его внутренности чуть не позеленели от зависти. Ван Бола тем временем радостно вышел из толпы и последовал за Фэй Линь Ю. Чёрта, поле заболёт, про себя рогнулся Дайот Зэ, глядя, как Ван Бола уходит вместе с красоткой. Лёгким движением руки она приказала Ван Бола следовать за ней. после чего взмыло в воздух. Пока участники Саборни расходились, фея Линью с бесстрастным лицом взмыла в воздух и полетела над сектой, карающая длань. За ней неотступно следовал Ван Буоле. В пути она не проронила ни звука, Ван Буоле понял, что так она пыталась немного осадить его. Он не знал, зачем он ей понадобился. Наверняка это было как-то связано с причитающимся ему вознаграждением. Её враждебность тоже о многом ему сказала. Другие не поняли бы этого сразу, но Ван Буоле не зря была высокопоставленным чиновником Федерации. Он сам проделывал нечто подобное в прошлом, поэтому знал, к чему всё идёт. «Может, Патриарх наградил меня не только членством в секте «Коряющая длань», но и приписал к новой восходящей звезде секты? К Десятому Легиону? Если он всё правильно понял, то его ждёт отличный старт в новой секте». Во время полёта Ван Буэлла с головой ушёл в свои мысли. В один момент фея Лен Ю, подчёркнуто игнорировавшая его, наконец решила нарушить молчание. В её тоне отсутствовали эмоции, а от холодного голоса мурашки пробегали по коже. причём делала она это не специально, такой у неё был характер. Сегодня ты вступишь в ряды легиона Людиновой Феникс. С этими словами Феэлин Юи с тлевого ворот так секты карающей длань, Ван Буолес с блеском в глазах последовал за ней. На мгновение у него поплыло перед глазами, врата перенесли его к двум горным пикам, только эти горы находились в пустыне, растянувшейся до самого горизонта. Две величественные горные вершины возвышались над пустыней словно два меча. Чёрная броня Феэлин Юи поблескивала на солнце. От неё веяло сокрушительной силой. У Ван Боула на глазах от этой чудовищной силы небо поменялось в цвете. Доспехи девушки превратились в гиганта высотой в несколько тысяч метров. Под влиянием бурлящей вокруг исполенной энергии в пустыне началась песчаная буря. В этот момент она превратилась в неспокойное море, где вместо морских волн друг от друга разбивались огромные песчаные валы. Ван Боула не успел толком ничего понять, как к нему потянулась рука гиганта. По его лицу промелькнула тревога, Инстинктивно он хотел увернуться, но ценой невероятных усилий подавил в себе этот порыв. Причурившись, он позволил руки поймать себя. «Не стал сопротивляться?» «Ну хотя бы ты не идиот!» Прозвучал у него в голове голос. «Штаб-квартира моего легиона находится на седьмом спутнике планеты!» Черный бронированный гигант оттолкнулся от Земли, оставив в пустыне два огромных кратера и взмыл в небо. В одно мгновение он прошёл атмосферу и вышел в открытый космос, и он не мог. Не теряя времени, он одним махом переместился к самому дальнему спутнику планеты Небесная Длань. По прикидкам, Ван Буэлэ расстояние от планеты до седьмого спутника в шесть раз превышало расстояние от Луны до Земли. Этот спутник превосходил Луну примерно в два раза. Выглядел он довольно необычно. Одна половина была пурпурного цвета, а другая была снежной. Две эти зоны разделило гигантское ущелье. С высокой долей вероятности это было делом рук человека. Так Иван Поул размышлял об этом. Чёрный гигант сделал ещё шаг и переместился к белой половине Луны. Даже с такой высоты Ван Поул увидел плотную ровную застройку. Дома были построены ровными концентрическими кругами, словно выстроившись на плацу солдаты. В самом центре находилась огромная статуя птицы. Это место находилось под контролем 10-го легиона секты Карающая Атлань Легион Ледяной Феникс.